Памятник Дмитрию Менделееву. Где установлен Город Санкт-Петербург Московский проспект 19. Когда установлен? 1932 год. Высота памятника. Высота скульптуры 1,8 метра, высота постамента 1 метр. Создатель памятника скульптор Гинзбург. В 1935 году вознаменование столетия со дня рождения Менделеева. На торце соседнего с памятником здания была установлена мозаика — периодическая система элементов работы художника-мозаичиста Фролова. Памятник великому русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву установлен в Санкт-Петербурге в сквере у дома номер 19 по Московскому проспекту. Этот красный дом, где жил и умер Менделеев, относился тогда к владениям Палаты мер и весов, которую Менделеев возглавлял. Сейчас это здание Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева. Скульптурный бронзовый портрет ученого Гинзбург создал в 1890 году еще при жизни Менделеева, и Дмитрий Иванович даже купил его. В 1930 году скульптор на основе этого портрета сделал модель памятника. И в 1932 году Академия наук приняла решение установить его в сквере у ВНИИ метрологии. Скульптор создал фигуру высотой 1,8 метра, то есть буквально в человеческий рост. Менделеев сидит, держа на коленях бумаги, в кресле, установленном на постаменте высотой 1 метр. И если бы не постамент, то можно было бы подумать, что ученый сидит в беседке, которая когда-то стояла в этом сквере и в которой знаменитый химик любил отдыхать. Памятник Менделееву — это не просто скульптура, а напоминание о вкладе российской науки в мировое наследие. Заслуги великого ученого переоценить невозможно, ведь помимо открытия знаменитого периодического закона химических элементов, Менделеев был автором множества основополагающих трудов по химии, в том числе знаменитого учебника «Основы химии», физики, метрологии, экономики, метеорологии и другим отраслям научного знания. За свою жизнь он написал 432 фундаментальные научные работы.